«Глава двадцать три. Вика!» — раздался голос Влада. Я открыла глаза. Впервые с момента своего замужества я чувствую, что остаток ночи просто спала, а не витала бестелесным призраком, подслушивая чужие разговоры. Похоже, нашим с Блейденом свиданием и вправду пришел конец. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Неловко признаваться даже самой себе, но мне очень нравится общение с Блейденом. С тех пор, как он появился в моей жизни, я будто дышу глубже. Впервые в этом мире у меня появился человек, не связанный с криминалом, честный и сильный. «Я войду?» — спросил друг неуверенно. «Входи!» — буркнул я, даже не попытавшись подняться с постели. «Сегодня я из комнаты не выйду. Дело даже не в том, что натворил свет». Подумать только, он причастен к убийствам. Я-то наивная думала, что Свет всего лишь вор, эдакий криминальный коллекционер. Даже представить не могу, кого он собирался убить, а главное, зачем. И самое поганое во всем этом то, что Влад прекрасно знал о происходящем и активно участвовал. «Ты как?» Протиснулся в дверь он. Я со страхом взглянула на друга. После вчерашнего он похож на отбивную. Все лицо и тело в синяках. Один глаз заплыл, хромает на правую ногу. Да мне с моим синячком на лице, можно сказать, повезло. Кому по-настоящему досталось, так это Владу. «Жить буду! Ты как?» — окинула друга тревожным взглядом. «После таких травм можно и ноги протянуть. Нужно полечить Влада. Не то будет худо». «Живот болит!» — скривился друг. Я быстро выбралась из постели и достала мази и настойки. Работы предстоит немало. «Ложись!» — приказал ему. «Плевать на то, что я уговариваю парня лечь в мою постель. Да еще и раздеваю его. Сейчас не до приличий. Я практически сорвала с Влада рубашку и ужаснулась. Весь живот синий». «Клянусь, в этот момент я ощутила такую жгучую ненависть к свету, что, попадись он мне сейчас, убила бы!» «Потерпи!» — попросила я, нанося мазь на кожу. Влад зашипел от боли. Вздохнув, я дала ему выпить обезболивающую настойку. Нужно было вчера не истерики предаваться, а бежать на помощь другу. «Извини, что я сразу не пришла сама!» — негромко покаялась я. «Это ты прости!» «Что втянул тебя во все это?» — вздохнул Влад. В этот момент свет таким образом упал на него, что его худое лицо вдруг напомнило мне тюленью мордочку. «Я знаю, что виноват, и ты, наверное, больше не хочешь со мной дружить, но я готов заладить свою вину». «Интересно, как?» — рассмеялась я. «Ну что за глупости, — он говорит. Его вина только в том, что он поддался тщеславию и совершил глупость». Ну и в том, что изготовил оружие. За первое Влад уже расплатился сполна. А вот за смертельные артефакты будет отвечать перед законом. «Но уж точно не мне судить этого изобретателя. Исполню любое твое желание», – пламенно заверил меня Влад. «Я знаю, что свет запретил тебя покидать особняк. Поэтому готов стать твоими руками, ногами, глазами и языком», – торжественно предложил он. Любой частью тела, какой только пожелаешь. Сделаю, что хочешь, принесу все, что душе твоей угодно. Я покачала головой. Тоже мне рыцарь без страха и упрека. Тем не менее, мне в голову вдруг пришла странная идея. А что, если использовать чувство вины друга во благо? Заодно проверю, как далеко он способен зайти. Я могла бы пожелать, чтобы ты не имел никакого отношения к убийствам людей. Хмыкнула я растирая мазь по обнаженной груди друга. «Вика!» — вздохнул Влад, покачав головой. «Ему и так не сладко, а тут я еще давлю на совесть». «Но ничего, потерпит. Как же так вышло?» — спросила я, подняв на него тяжелый взгляд. «Свет сказал, что я должен делать их, иначе я... я буду ему не нужен». Сглотнул он, поежившись от своих воспоминаний. Я ощутила, как под моей рукой прошла дрожь. Влада скрутила судорога. Ох, зря я затеяла этот разговор. Сначала я не хотела этого делать, но у меня не было выбора. А потом я вдруг увидел, что создавать оружие у меня получается гораздо лучше, чем другие типы артефактов. Вот так. Он бросил на меня извиняющийся взгляд. Надо же! Опять ты лишь жертва обстоятельств и ничего не мог сделать. Устало вздохнула я. Ладно, поверю, пусть свет снова будет злодеем, который виноват во всех наших грехах. Есть у меня для тебя одно задание. Нужно кое-что отправить. Сама не верю, что говорю это, но то, что случилось вчера вечером и этой ночью, заставили меня начать свою игру. Я больше не доверяю свету. А вот Блейдену хочу помочь. И пусть я не знала о том, что Влад и Свет причастны к смертельным артефактам, но чувствую за собой вину и хочу ее искупить. Нужно отнести посылку в почтовую лавку. — Вика, ты шутишь? — икнул Влад. — В почтовую лавку? Сейчас? — Не сейчас, а когда клямаешься. осадила его я. — Ты так выглядишь, что тебя легко принять за зомби. Хочешь, чтобы городское. «Караул пристрелил тебя из чувства личной безопасности?» «Не говори глупостей. Отлежишься, потом отправляйся». «Знаешь, мне уже намного лучше», — вдруг заявил друг. «Твои мази творят чудеса. Да и я уже привык к побоям», — заявил он со странной улыбкой на губах. «Я не удержалась и посмотрела на Влада с жалостью. Я и раньше замечала, что свет плохо с ним обращается. Бьет по голове, если Влад что-то делает не так». «Да и этот страх в глазах друга, каждый раз, когда он видит света, возможно, у него и вправду не было выбора. Делать ли опасные артефакты или отказаться? Не говори так, ты же знаешь, я торгую травами», — солгала я. «Не терять же покупателей из-за капризов света, нужно продать снотворное. Но как ты понимаешь, сделать этого я не смогу». Выразительный взгляд на друга. «Просто оставить снадобие у лавочника он сам доставит покупателю. Потом заберем деньги у него же», – беспечно щебетала я. В столице Блейдена, к моему удивлению, действует система доставки. «Если Влад мне поверит, то все должно получиться. Я на самом деле торгую травами, чтобы заработать немного личных денег и помочь людям. Снотворные зелья, успокоительные, от простуды, заживляющие мази. Заниматься этим я начала не так давно» всего полгода назад. Влад знает об этом и помогает мне. Я даю ему часть выручки. На самом деле, в данный момент у меня нет покупателя во дворце, но он был совсем недавно. Перед свадьбой я продала придворной служанке снадобье от головных болей. Отнесешь ему сверток, когда отлежишься, и оставишь. Я начала копаться в своей сумочке. Вот то, что нужно. Хорошее снотворное из Валерианы и Мелисы. Я добавила... Я добавила пару ингредиентов, которые хорошо расслабляют и делают сон спокойным и глубоким. Это именно то, что нужно Блейдену. Я быстро написала на листочке адрес. Дворец Тимы, главное покое от Виктории. И спрятала его внутрь свертка со снотворным. Для надежности закрепила сверток веревкой, завязав его тугим узлом. Буду надеяться, что даже если Влад решит проявить любопытство, его лень возьмет вверх. Хорошо. Влад улыбнулся мне. Я чувствую, что он доверяет мне так же, как я ему когда-то. Он даже не подозревает, кому отнесет послание. Конечно, посыльный не доставит снотворное лично Блейдену в руки. Но он принесет его во дворец, а уже там о странной посылке доложит повелителю тьмы. Что делать с этим дальше, пусть решает сам. Вдруг ушел, и я осталась совсем одна. Внутри возникло странное опустошение. Будто я лишилась какой-то части тела. Кстати, об этом. Нужно разобраться со следами побоев. От воспоминания об этом событии сердце вновь болезненно жалось. Дожила до того, что меня бьют. Взяв руки, заживляющую мазь, я подошла к зеркалу. На скуле образовалась синяя припухлость. А когда я прикоснулась к ней, поморщилась от боли. Но вдруг тишину дома нарушил подозрительный шорох. Я настороженно обернулась. Он идет от окна. Звук такой, будто крупная собака пытается пробраться сюда, через окно. Учитывая, что дом защищен магией, и тут даже случайная кошка не пробежит, этот шорох здорово напугал меня. И не зря. «Хаос!» — раздалось фырканье, но голос странный не человеческий, а будто бы полуживотный. В следующую секунду раздался очень сильный грохот, и через окно в мою спальню ввалился огромный черный тарх. «Мама!» — запищала я испуганно, отпрыгнув на кровать. «Немного не угадали, повелительница!» Последовала усталая одышка. Тарх поднялся на мощные лапы, и я его узнала. «Цербер!» — не поверила своим глазам я. «Он самый! Повелительница!» Наконец он выпрямился и горделиво вскинул голову. Все равно его шипастая грудь выдавала сильную одышку, как у пожилого человека. «Наконец-то я вас нашел!» Вздохнул он и посмотрел в мое лицо. Его морда тут же исказила гримаса настоящего ужаса. Будто Тарх увидела нечто более ужасное, чем он сам. «Хаос! Что с вами?» «Кто это сделал?» Церп вдруг зарычал, оскалил свою зубастую пасть. «Все! Я на грани обморока!» От такой картины ноги ослабли. Я привалилась спиной к стене и начала сползать. «Кто посмел вас ударить?» Тарх сделал шаг вперед, не сводя с меня страшного взгляда. Смысл его вопроса даже не сразу дошел до меня. Я думала, что он скажет что-то вроде... Я сожру тебя и обгладаю твои кости. Или ты пахнешь, как вкусный шашлык. Поэтому в первые минуты у меня возник когнитивный диссонанс. Что? — выдавила я и метнула взгляд на дверь. Попытаться убежать, как ведь нагонит. Да и как мне бежать, если ноги не слушаются? Кто посмел поднять на вас руку? Грозно сверкнул глазами тарх повелитель тьмы. Клянусь! «Я оторву ему голову и заставлю сожрать собственные руки. Впрочем, наверное, следует сделать все это в другом порядке». Вдруг запнулся он. «Виктория, моя прекрасная повелительница, не могли бы вы принести старому Тарху водички?» Тарх внезапно лег на живот, прямо на пол, и высунул язык. «Эта жара меня доконает!» Я незаметно ущипнула себя. «Это точно не сон?» Иногда я представляла, что власть узнает обо всех наших делишках, и в особняк валятся тархи и офицеры тайной канцелярии. Сами тархи ассоциируются со страхом, свирепостью, агрессией. Но я никак не могла подумать, что в мое окно валится личный тарх повелителя и начнет осыпать меня высокопарными комплиментами. Называть прекрасной повелительницей реальность все больше походит на сон. Конечно! Пискнула я дрожащей рукой, потянувшись к графину. Кажется, у меня появился шанс спастись. Благо в комнате нашлась глубокая тарелка, которую я и подсунула Тарху в качестве миски с водой. Он, как настоящая собака, принялся лакать из нее. «Ох, благодарю вас, повелительница!» Выдохнул он, выпив все до дна. «Сердечным благодарствую!» Цербер попытался отдышаться и, запыхавшись так, Словно бежал десятки километров. Я смотрела на него, мысленно прикидывая, можно ли еще спастись. Или моя песенка спета. На Тархов мои не действуют, а людей в доме нет. Вроде бы есть меня, он не собирается. Но тогда что ему нужно? — А у вас говяжьи вырезки не найдется? Вдруг заискивающий спросил Тарх. — Нет, каков? Нагло валился в мою спальню, без стука, и вместо того, чтобы сожрать меня, предательницу короны, просит покушать, как дворовой пес. Я посмотрел на него таким грозным взглядом, что Цербер пошел на компромисс. — Может, хотя бы курочка? — предположил он, глядя своими темными глазами, так жалостливо, что мои нервы сдали. — Какая курочка? Ты будешь доставлять меня к Блейдену или нет? — воскликнула я. — Ох, повелительница, я пока к вам шел, вас искал, так упахался, что сил нет. Давайте право слова не сегодня. Покачал он огромной головой и посмотрел на меня умоляющим взглядом. Мол, не заставляет делать лишних телодвижений. Давай попозже. — Вы мне так и не ответили. Откуда это безобразие на прекрасном девичьем лице? — спросил он. А я не ответила, связанная клятвой. Назвать имя Света чужаку, я не могу, иначе смерть. Вот и вытаращилась Натарха, как малоумная. Значит, не хотите говорить? Что ж, ты скажешь обо всем Блейдену, и он сам явится сюда за мной. Покачнулась я, переводя тему. Ну да, зачем тратить силы куда-то меня тащить, если можно посидеть, посторожить, дожидаясь самого главного главного тарха этого города, двуногого повелителя тьмы. «Ну, может быть...» — замялся Цербер. «А может быть и нет. Кто его знает? Вы, повелительница тьмы, можете приказать мне держать рот на замке», — просветил он меня. «Но, Блейден, твой повелитель, он приказал найти меня», — неуверенно заявил я. «Ну, я и нашел», — хмыкнул Цербер, вытянув лапы вперед. Разлегся тут. Занял половину комнаты. Он же не сказал «Доставь ее ко мне немедленно!» «Ты что, на моей стороне?» Впечатлилась я и с обалдевшим видом присела на кровать. Только, тар... «Только тархоподельника мне не хватает для полноты жизни!» «А то как же!» Он вскинул свои шипастые брови. «Странно, такое грозное создание, машина для убийства, но он совершенно не источает и опасности!» и шипы неострые, и когти спрятал, а уж о мощи тела я и не говорю. Пока он сюда лез, бедолага, чуть не развалился на запчасти. — Вас избрала сама тьма, приняла в рот безоговорочно. Кто я такой, чтобы спорить с ней? Цербер бросил испуганный взгляд в сторону, словно вспомнил о грозной начальнице. Тогда тем более в твоих интересах сообщить Блейдену, где я живу, пыталась рассуждать я. Но у Тарха, видимо, какая-то своя логика, темная. Если вы того желаете, то я, так и быть, сообщу. Но вы знаете, он с утра в таком дурном настроении, что я бы не советовал его сегодня тревожить. Пусть остынет, а уж там вы с ним и пообщаетесь. Голосом доброго дяди предложил он. — А что с ним? — как ни в чем не бывало, спросила я и хмыкнула. Вот этот хмык и выдал меня с головой. Тарх послал мне выразительный взгляд. В последнее время он ищет по всей столице свою супругу и не может найти. Я думаю, причина в этом. Но еще в том, что Блейден уверен в заговоры против своей власти. Это тоже сказывается. Церп бросил на меня красноречивый взгляд. Ему сейчас трудно. Подержи мужчину, будь человеком. Боюсь, больше у меня не будет возможности поколдовать над нервами повелителя тьмы. Неуверенно улыбнулась я. На мне браслет, который блокирует выход из поместья. И из тела тоже. Показала Тарху свое новое украшение. Хм. -м -м. он очень резво привстал на сильной лапы и потянул ко мне свою монструозную голову. От такого зрелища у меня по коже побежали мурашки. Причем такие сильные, словно они еще и подпрыгивали. Когда ползали по мне, церп понюхал мой браслет и вернулся в исходное положение. Сильная вещь с важным видом, — изрек он. Виктория, тот человек, который надел его на тебя, пробормотал церп, мотнув головой. — Хотелось бы увидеть его вживую, — вдруг заявил Тарх. — Его нет дома. Мне вдруг стало зябко. Может, я и не нужна Церберу, но если он увидит лицо света, это может положить конец его тирании, но он может прийти в любой момент. Я расплылась в улыбке. Спасение пришло откуда не ждали. Тарх сам нашел преступника, и мне для этого даже не пришлось нарушать клятву. Ох, моя прекрасная повелительница! Устало вздохнул Церб. Я левой пяткой почувствовала, что эпического задержания сегодня не получится. Если бы все было так просто, моя госпожа, видите ли, чтобы попасть сюда, мне пришлось вложить прорву энергии. Честно признаться, я вообще не уверен, что смогу уйти отсюда на своих четырех лапах. Тарха заговорил с такой слабостью в голосе, что мне стало не по себе. Я-то думала, он сюда взбирался по фасаду особняка, а он, бедняжечка, магические защиты преодолевал, поэтому сейчас выжит, как лимон. То есть задержать никого ты не сможешь, разочарованно вздохнула я. Жаль. Так хотелось, призналась ему. Ей, Богу, дожила до того, что уговариваю личного Тарха, повелителя тьмы. Хоть кого-то тут задержать и передать под законный суд. Извините, повелительница, но маг который стоит за вашей спиной, очень хитер и умен. Вас-то я нашел, а вот выбраться отсюда будет весьма проблематично, вздохнул Церп. Хочешь сказать, что останешься здесь, да? Спросила я. Цербер молча кивнул, глядя на меня жалостливыми глазками. Я вспомнила, как в детстве таскала домой котят и прятала их от мамы. Она, конечно, находила и заставляла отнести животинку туда, где взяла. Теперь я выросла, а вместе со мной и животные, которых я прячу в своей комнате. Как можно скрыть от света слуг и Влада, огромного тарха, который занимает половину комнаты? До ночи, моя повелительница, я поразилась тому, как грозный и страшный тарх умудряется смотреть на меня глазами котика и Шрека. К тому времени я восстановлю силы. А если вы меня хорошо покормите мясом? то я к вечеру уйду, и духа моего здесь не будет, заверил меня он, намекая, что, чтобы тащил еду. Мясо? Ладно, попытаемся раздобыть что-то. Сиди тихо, наказала я, выходя из комнаты. Тарх участливо закивал и дал понять, что с места не сдвинется. Я взяла ключ и заперла спальню, чтобы ни одна случайная служанка не заглянула сюда и не получила инфаркт. Спустилась вниз, на кухню, где хранится еда. Мясо у Света всегда было в достатке. Вот и теперь я нашла хорошую свиную вырезку. Это, конечно, не говядина, но и здесь не ресторан для тархов. Пусть ест, что дают. Благо, на пути мне не встретилось ни одной живой души. Все куда-то разбежались. Удалось умыкнуть хороший кусок свинины. «О, повелительница!» Увидев замороженное мясо, Тарх воспрял духом «Свинина!». Он нахнул и едва не прослезился. «Ох, вы делаете мне невероятный подарок!» «Я была права, и Блэйден действительно не кормит тебя!» Улыбнулась я, положив на пол тяжелую вырезку. «Что вы! Кормит, конечно! Но тщательно следит за моим питанием и не позволяет есть жирное!» Тяжко вздохнул Цербер. Я уже лет двадцать, свининку, даже не нюхал. Он уткнулся носом в сырое мясо и с удовольствием вдохнул запах. Я ощутила от тарха магическое воздействие. Это как если бы рядом кто-то включил мощную электрическую установку. Такое же ощущение вибрации. А еще волосы начинают летать. Церп воздействует не на меня, а на мясо. Уже через минуту такой магической готовки сырое замороженное мясо превратилось в стейк прожарки с кровью. Я бы такое есть не стала, но вот Дарх проглотил все минут за десять. Своими огромными острыми зубами он принялся рвать мясо, с наслаждением прожевывая и глотая его с громким утробным звуком. Я уже начала опасаться, что слуги услышат эти звуки и зайдут поинтересоваться, что я тут хомячу и по какому поводу. Но церп уже завершил свою трапезу. — Прелестно! — выдохнул Тарх, когда разделался с последним кусочком. Он выглядит таким счастливым, будто ребенок, которому разрешили съесть гору мороженого. — Повелительница! Я такой вкусной свининки сроду не пробовал! — промямлил Тарх, и на моих глазах Буквально за 10 секунд погрузился в спящий режим, уронил огромную голову на лапы и задрых. Отлично! Вломился, поговорил, поел, а теперь спать. Надеюсь, он не храпит. Если пропажу свинины я еще смогу взять на себя, то конский храп приписать себе не получится. Благо Тарх лишь мирно посапывал. А мне только и осталось что изображайте себя затворницу и сторожить его.